Глава 30 Несмотря на присутствие Аджита, Леру ни на миг не покидала тревога. Утром она осторожно выползла из-под одеяла, стараясь не побеспокоить Аджита. Завернулась в халат и отправилась на поиски детей. То и дело морщись и замирая от боли, пронзавшей тело, она упрямо шла к детской. Путь в несколько метров занял полчаса, не меньше. Замок спал. Измученные событиями минувших суток все отдыхали. Едва увидев два пластиковых бокса с маленькими свертками внутри, Лера остановилась и всхлипнула. Нежность, страх, счастье и злость на тех, кто заставил малышей появиться на свет раньше. Чувства закружили водоворотом, не давая вдохнуть. По щекам покатились слёзы. Пришлось прикусить губу и прикрыть глаза, беря себя в руки. Медсестра, приставленная следить за показателями детей, мирно спала на небольшом диванчике. Лера не стала ее будить. Тихонько подошла и с замиранием сердца заглянула в боксы. Крохотные, розовые, сморщенные. Малыши сейчас походили на сказочных эльфов из кельтских сказок. Маленькие старички, завернутые в одеяльца. Так хотелось взять их на руки, прижать к груди и никогда не отпускать. Никогда и никому еще Лера не чувствовала такой всепоглощающей любви. Никого и никогда не хотела так сильно защитить от всех невзгод и бед. Осторожно коснувшись прозрачной крышки бокса, Лера тихонько вздохнула. Даже понять, кто перед ней, сын или дочь, она не могла. Постояв так несколько минут, Лера поцеловала ладонь, поочередно коснулась боксов и вышла. Силы возвращались с каждым шагом, возвращались медленно, но верно. А вместе с ними мысли о том, кто на самом деле мог хотеть ей смерти. Аджит мог утверждать что угодно, но Лера чувствовала. Во всем виновата Лия. Не знала, как доказать, но внутри все буквально кричала о том, что это она. Сколько еще она причинит ей и ее близким боли, прежде чем ее постигнет возмездие. Сколько еще они должны играть по общепринятым правилам и искать доказательства, в то время как Лия, наплевав на все, будет предпринимать новые попытки уничтожить. В спальню Лера вошла, воинственно сверкая глазами и плотно сжимая губы. Услышав ее шаги, Аджит открыл глаза и тут же подскочил, с тревогой глядя, как она приближается, готовый подхватить, если станет плохо. Но она остановила его слабой улыбкой, хотя от напряжения уже тряслись ноги. «Они такие крошечные», — сказала тихо и со вздохом присела на кровать. «Беззащитный, одинокий». Голос дрогнул, и Аджит осторожно обнял ее за плечо, притягивая к себе и устраивая ее голову на своем плече. «Окрепнут». Ответил уверенно и твердо: Им есть в кого быть сильными в маму и папу. Аджид говорил твердо уверенно, даже на миг, не допуская мысли, что дети могут быть не от него. Для себя он уже все решил и принял, и если бы не ракеш, если бы отцом мог быть любой другой дракон. Аджид не стал бы даже пытаться сделать тест и узнать, кто настоящий отец. Но брат имеет полное право знать, а еще может иметь гораздо больше прав на детей, чем он. Эти мысли сводили с ума до родов, теперь же и вовсе стали невыносимы. Аджит даже представить не мог, как сильно может полюбить детей, которые пока даже внешне мало походили на улыбчивых пузатых карапузов. Но сейчас сердце болело с такой силой, о которой и подумать раньше было сложно. «Ты уже придумала им имена?» — спросил он, чтобы отвлечься от тяжелых мыслей. «Думаю, будет правильно, если сына назовешь ты. А дочь — я». Пробормотала Лера, прикрыв глаза. Напряжение постепенно отступало, возвращалась усталость, а еще снова хотелось спать. «А еще я считаю, что Ракешу тоже надо дать возможность выбрать имя», продолжила она. «Не надо тянуть с определением отцовства. Неизвестность хуже всего». Аджит молча кивнул, соглашаясь. «Она права, надо покончить хотя бы с этим вопросом, а потом решать, где искать несостоявшихся убийц. Это Лия». Твердо сказала Лера, словно прочитала его мысли. «Что хочешь, думай, но я уверена. Пусть не надеется, что в этот раз всё сойдет ей с рук. Я не прощу». Ландер застал Ракеша в офисе. Новости о том, что произошло с Лерой, до него еще не дошли, и это было на руку красным. Теперь надо было повернуть информацию так, чтобы это было выгодно для их планов. И по дороге в офис Ландер только и делал, что думал об этом. А еще злился на Лию и ее самоупрямство. Вздорная девчонка слишком заигралась во власть. Порой она казалась умной и расчётливой, но во всем, что касалось Леры, совершенно теряла разум. Ландер раздраженно сжимал и разжимал кулаки, лежавшие на коленях, представляя, как наказал бы ее за самоуправство. Но пока проявлять силу было рано. К власти Ландер стремился всегда, но понимал, что его происхождение не даст подняться на самую вершину. Быть за спиной новой высшей, руководить ею и всем Миллердом, оставаясь в тени — вот единственная цель, к которой он подошел так близко. И какая-то мелочь могла все испортить, сломать в один миг. Как же это злило. К жене Ландер испытывал смешанные чувства. Их брак, начавшийся с договоренности, замешанный на влечении, действительно был достаточно крепким. Ландер во многом уважал и ценил Лию. Но при этом не мог избавиться от чувства, что он всегда будет сильнее, умнее и лучше. Женщина в его сознании попросту не могла обыграть мужчину. И вчера Лия полностью оправдала это. Сорвалась, натворила дел. Со временем из нее станет расчетливая и мудрая правительница с таким-то мужем. Но сейчас надо было держать ее в узде. Однако как же это было сложно. Ландер скрипнул зубами и вышел из машины. Самое время исправлять ее ошибки. «Не ждал тебя сегодня?» Вместо приветствия заявил Ракеш. Его кабинет был меньше, чем у брата, но тоже впечатлял строгим и стильным интерьером и эргономичностью. Здесь везде витал запах власти, щекотал нос, забивал легкие. Даже то, как непринужденно Ракеш развалился за столом, закинув на него ноги, Как не попытался даже встать навстречу, говорила о том, что здесь он чувствует себя полноценным хозяином и не собирается играть в чужие игры. По спине Ланда раскользнул холодок. Неужели и Ракеша он недооценил? Или просто упустил что-то? «Ты в курсе последних событий?» Осторожно начал он, без приглашения опускаясь в кресло и закидывая ногу на ногу. «О чем ты?» Ходят слухи, что вчера Сарасвати родила. «Что?» Ракеш с грохотом опустил ноги на пол и резко встал. «Когда это произошло? Почему мне ничего не известно? «Если честно, нам тоже удалось об этом узнать случайно. У Лии есть свои каналы». Уклончиво ответил Ландер, с удовольствием наблюдая, как Ракеш превращается в себя прежнего, хорошо знакомого, растерянного, напуганного, обозлённого. «Разве Аджид тебе ничего не сказал?» «Нет». Скрипнул зубами Ракеш и невольно стукнул кулаком по столу. Даже здесь брат продолжал делать лишь то, что выгодно ему самому. Но почему так рано? С ними все в порядке. Это мне неизвестно, развел руками Ландер и не соврал. Они действительно не знали, как обстоят дела в ледяном замке, но именно сейчас надо было произнести самую главную ложь, которая приведет их слии к победе, окончательной и бесповоротной. «Но я знаю», — вкратчиво начал он, — «что роды были тяжелыми и неожиданными, потому что кто-то совершил покушение на Сарасвате». «Что?» — Ракеш бросился к Ландеру с такой скоростью, что тот не успел опомниться. Схватил его за на пиджака. Ракеш встряхнул его и крикнул. «Что ты такое говоришь? Кто мог покушаться на жизнь Леры и детей?» «Думаю, ты поймешь и без моих объяснений», — проговорил Ландер. «Если задумаешься и проанализируешь. Это аджит». В кабинете стало тихо. Ландер забыл, как дышать, пытливо всматриваясь в поражённое лицо Ракеша. Тот замер, широко распахнув глаза, открыл и закрыл рот и с шумом выдохнул, разжав руки. Отступил на шаг, взъерошил волосы и медленно проговорил. «Не может такого быть». Ландер украдкой перевел дух. Теперь главное аккуратно потянуть, чтобы рыбка не соскочила с крючка. Ты ведь видишь, с Сарасвати выходит из-под контроля. Кто знает, может, Аджита стала напрягать ее поведение и то, что его популярность стремительно падает. Может, он понял, что если свяжет свою жизнь с её, то навсегда лишится поста высшего. Может, осознал? что Сарасвати не так проста, как кажется. «Но дети...» — беспомощно произнес Ракеш. «Аджит никогда не стал бы рисковать детьми. Говорят, в ледяной замок тут же доставили боксы для недоношенных, не думая, что это тоже было подстроено. Он не хотел вредить детям, только избавиться от опасной помехи. Аджит не дурак, не станет рисковать властью ради женщины». Ракеш замер. Бросил быстрый оставшийся незамеченным взгляд на Ландера и, чтобы скрыть догадку, отошел к окну. Сцепил руки за спиной и глубоко вздохнул. Ландер просчитался. То, что для него казалось самым важным и необходимым, вовсе не являлось таковым для Аджита и Ракеша. Они не тяготились властью, но и не цеплялись за неё. Все, что когда-либо делал Аджит, было ради Милларда и Абхии, а вовсе не ради личной выгоды. Такому, как Ландер, сложно это понять. Как и то, что для Аджита Лера действительно значит слишком много. «Значит, ты утверждаешь, что во всем виноват Аджит?» Небрежно поинтересовался Ракеш, не оборачиваясь. «Да!» — с энтузиазмом воскликнул Ландер. «Кто же еще обладает возможностями, позволяющими так ловко провернуть все? «Может быть», — протянул Ракеш, с каждым его словом все больше убеждаясь. «Им играют». «Играет умело и ловко». Из этой игры надо выйти без потерь и спасти брата. Но для начала выяснить окончательный план и вывести Ландера и Лию на чистую воду». «Теперь ты понял, как на самом деле опасен Аджит. Ради власти он готов погубить женщину, которую ты любишь. Ты все еще сомневаешься в том, что его необходимо убрать?» «Нет», — ровно ответил Ракеш и повернулся. «Я уверен в том, что должен уничтожить убийцу. Теперь ты расскажешь мне, каков план?» «Расскажу». Ландер не смог скрыть торжествующую улыбку. Но для начала надо обождать. Сейчас весь Милорд всколыхнет новость о том, что Сарасватер родила. Если мы убьем Аджита сейчас, это добавит ему ореол трагичности. Будем действовать по плану и наберемся терпения. Ракеш кивнул, про себя решив, что добьется деталей во что бы то ни стало. А потом выложит все Аджиту. С каждым словом ландора с каждой его улыбкой, уверенность в том, кто на самом деле стоит за покушением на Леру, крепла, а вместе с ней и жажда отомстить настоящим виновникам. Распрощавшись с Ландером и заверив его, что не собирается отступать, Ракеш поехал в ледяной замок. По дороге раз за разом прокручивал в голове утренний разговор, но чем ближе подъезжал, тем больше думал о том, что брат так и не сказал о том, что произошло. Однако злости больше не было. Напротив, Ракеш понимал, что у аджита попросту не было времени все сообщить. Никто и не думал ничего от него скрывать. Уже на лестнице его встретила ада, встревоженно посмотрела, склонила голову и молча проводила до спальни Леры. Ракеш замер у порога шумно выдохнул и потянул на себя дверь. В гостиной было пусто, Лера обнаружилась в спальне. Она глубоко спала, закутавшись в одеяло, и на звук его шагов даже не пошевелилась. Она отдыхает. Послышался голос за спиной. Ракеш обернулся, Аджит остановился в нескольких шагах, неотрывно глядя на кровать. Между бровей залегла глубокая морщинка под глазами черной тени. Если и были какие-то сомнения по поводу причастности Аджита к покушению, то они развеялись, стоило посмотреть в его глаза, полные тревоги. Кивнув на дверь, Аджит бесшумно вышел, и Ракеш последовал за ним. Уже в коридоре они остановились и посмотрели друг на друга. Пойдем, покажу детей. Без тени улыбки сказала Джид. Что случилось? Ворвалось у ракеша, но брат не остановился, дернул плечом, приглашая идти дальше. Уже в детской отпустив медсестру, он остановился и наконец заговорил. Безжизненным монотонным голосом рассказал обо всем, что пришлось пережить Лери за последние сутки, а когда замолчал, стало тихо. Ракеш переводил взгляд со джита на детей и обратно, пытаясь осознать. Что же ему пришлось пережить за эти несколько ужасных часов? Малыши пока не вызывали в нем никаких чувств. Более того, на них даже взглянуть было страшно. Разве могут такие крошки выжить? Ракеш пытался понять, что сейчас чувствует Лера, но не мог. Страх при мысли, что он мог потерять ее, затмевал все остальное. Именно сейчас Ракеш отчетливо понял. Пусть будет счастлива хоть с Аджитом, хоть с кем, только бы была жива. Представляя, как она ползла по земле, задыхаясь от боли, и все по вине ландора и Лии, в груди вспыхивала ярость. Хотелось мчаться прямо сейчас в резиденцию красных и крушить все, что попадется под руку. «Ты знаешь, кто это может быть?» — глухо спросил Ракеш наконец. «Лера подозревает Лию?» — в тон ему ответил Аджит, не сводя глаз с детей. «А ты?» «Я склонен с ней согласиться». «Понятно». Ракеш качнулся с пятки на носок. Так хотелось выложить все брату прямо сейчас. И о планах Лии и Ландера, и о покушении, и о предложении, которые они ему сделали. Но мешал жгучий стыд. Он действительно совсем недавно готов был предать брата. И чтобы очистить свое имя перед ним, чтобы самому снова начать уважать себя, Ракеш должен был остановить их сам. Голос Аджита вывел из задумчивости. «Мы еще не выбрали им имена. Ты не хочешь помочь?» «Имена?» Ракеш растерянно моргнул. «Тест пока делать нельзя, сам понимаешь, но...» Лера сказала, что для дочери выберет имя сама. «Может, тогда подумаем над именем сыну?» «Дочь и сын». А ведь Ракеш даже не поинтересовался полом детей. Новая волна стыда обожгла, заставив зажмуриться. Ракеш кивнул и, поняв, что брат не видит, прошептал. «Да, конечно же, да. Но можно подумать? Спешить нам некуда». Ухмыльнулся Аджид и впервые за все это время светло и легко улыбнулся. Хлопнул брата по плечу и тихо сказал, «Представляешь, мы стали папами».